Недвусмысленное напоминание от Ару волновало меня куда больше, чем бриллианты. В Альтуре должны увидеть, что я бессмертна, что Каллины исполнили приказ, причем увидеть как можно скорее. Нельзя пускать их в Форкс. Значит, есть только один способ сохранить нашу жизнь в безопасности. Одна — ты не поедешь, — стиснув зубы и сжав кулаки, возражал Эдвард. Они меня не тронут. Как можно ласковее убеждала я, стараясь придать голосу уверенность, «С какой стати? Я вампир. Дело закрыто». «Нет, ни в коем случае. Эдвард — это единственный способ уберечь ее». Тут его аргументы кончались, разбиваясь о мою железную логику. «Даже короткого знакомства с Ару мне хватило, чтобы разглядеть в нем коллекционера, для которого нет ничего в вожделения живых экспонатов. Ни одна драгоценность в сокровищнице» не способна зажечь в глазах Аро такого алчного блеска, как красота или редкость дара его бессмертных последователей. Хватает и того, что он успел заприметить способности Эдварда и Элис, так что не зачем давать Ару еще один повод позавидовать семье Карлаева. Ренесме. И красавица, и одаренная, и единственная в своем роде, нельзя, чтобы он ее увидел даже в чьих-то мыслях. А все остальные мысли, кроме моих, он сумеет прочитать так что, разумеется, я еду одна. У Элис моя поездка опасений не вызывала, ее тревожило другое — размытость видений. По ее словам, такая неопределенность возникает, если существуют сторонние решения, которые могут вступить в противоречие и не получили окончательного завершения в прошлом. Эдварда, который и без того мучился сомнениями, эта неопределенность настроила решительно против. Он хотел проводить меня хотя бы до Лондона, Однако оставить Ренесме без обоих родителей разом было выше моих сил. Вместо него меня проводит Карлайл. Нам с Эдвардом будет гораздо спокойнее от осознания, что Карлайл в случае чего рядом. Элис продолжала заглядывать в будущее, но постоянно видела совсем не то, что искала. Текущую биржевую тенденцию, возможный визит Ирины с целью примирения, она еще сама не определилась, снегопад месяца через полтора, звонок от Рене, Я тренировалась говорить грубым голосом, день ото дня все лучше, для нее я пока болею. Билеты до Италии мы купили, когда Ренесме исполнилось три месяца. Поездка планировалась короткой, поэтому Чарли, я ничего говорить не стала. Зато Джейкоб был в курсе, причем разделял точку зрения Эдварда. Однако сегодня спор шел о Бразилии, Джейкоб был полон решимости ехать с нами. Мы отправились на охоту втроем, я, Ренесми и Джейкоб. Звериную кровь Ренесми не слишком жаловала, поэтому Джейкобу разрешили присоединиться. Он устроил из охоты состязание, и у Ренесми тут же проснулся интерес. Что такое хорошо и что такое плохо по отношению к охоте на людей, Ренесми усвоила как дважды два, а донорскую кровь считала отличным выходом из положения. Человеческая твердая пища помогала утолить голод И нормально усваивалась организмом, но Ренесми встречала ее с тем же мученическим выражением, что появлялось у меня в свое время при виде цветной капусты и фасоли. Так что лучше уж звериная кровь, а вызов, брошенный Джейкобом, будил в ней дух соревнований и охотничий азарт. — Джейкоб! Я попыталась снова воззвать к голосу разума, пока Ренесми умчалась по следу вперед на вытянутую полянку. — У тебя здесь свои обязанности. — Ли, Сет. Он фыркнул. Я им что, нянька? У них у самих куча дел в лапуш. А у тебя? Школу ты уже не будешь заканчивать? Учти, если хочешь угнаться за Ренесми, придется подналечь на учебу. Считай, что я взял академку. Восстановлюсь, когда темпы у Ренесми поутихнут. Я тут же растерял все аргументы, и мы оба машинально посмотрели на девочку. Запрокинув голову, она любовалась танцующими над головой снежинками, которые таяли, не успев долететь до пожухлой травы, на вытянутом стрелой лугу, где мы стояли. Пышное с оборками платье цвета слоновой кости чуть темнело на фоне снега, каштановые кудри отливали медью и сияли, несмотря на то, что солнце скрылось за плотными облаками. Ренесме согнула ноги и вдруг подпрыгнула вверх на четыре с половиной метра, поймав снежинку, как бабочку, двумя руками, девочка мягко опустилась обратно на землю. С невероятной улыбкой! честное слово, никак не привыкну. Она повернулась к нам и продемонстрировала идеальную восьмиконечную звездочку, тающую на ладони. «Красивая — Красивая! — восхитился Джейкоб. — Но ты, кажется, подзастряла, а, Несси? Ренесми со всех ног помчалась назад к Джейкобу. Раскинув руки, он подхватил ее, когда она с разбега прыгнула ему на шею. Получилось у них слаженно и четко. Ренесми всегда так делала, когда хотела что-то сообщить. Вслух ей по-прежнему нравилось меньше. Умилительно хмурясь, она дотронулась до щеки Джейкоба, в полной тишине мы слушали, как небольшое стадо лосей уходит вглубь леса.